Глава 20 Фред, м е т от р д'отель ресторана «Белтринг», всегда был рад обслужить доктора Фелла, даже если доктор заказывал отдельный кабинет в такое позднее время в этом одном из немногих мест Вест-Энда, где можно поужинать в воскресенье. Увидев спутников доктора Фелла, Фред остолбенел, профессор Рига, мистер Хэммонд и маленькая блондинка мисс м о р р е л те же трое, что были в Белтринге два дня назад. Гости с хмурым видом, чувствуя на себе недоуменные в з г л я д м е т р д о т е л я расселись вокруг стола в том же самом кабинете, где обычно заседали члены клуба убийств. Было очевидно, что гостей сюда привлекло не только изысканное меню, они были слишком озабочены и серьезны. — Мне надо принять л е к а р с т в о проворчал профессор Рига. — Продолжайте. — Да, — сказал Майлз, не глядя на доктора Фелла. — Продолжайте. Барбара молчала. «Видите ли...» — в нерешительности взмахнул руками доктор Фелл, просыпав пепел с трубки на жилет. «Может быть, лучше подождать до...» «Нет», — сказал Майлз, разглядывая солонку. «Тогда я вас попрошу, — продолжал доктор Фелл, — мысленно перенестись в Грейвуд в тот вечер, когда я приехал к вам вместе с Рига, который был исполнен благородных побуждений уберечь вас от вампира. «Да, но мне хотелось также...» — заметил немного задетый профессор... взглянуть на библиотеку сэра Чарльза Хэммонда, и, кажется, единственной комнатой, в которой я не побывал в Грейвуде, оказалась библиотека. Такова жизнь. Доктор Фелд взглянул на Майлза. Итак, вы, Риго и я сидели в Нижнем Холле, и вы передавали мне рассказ Фэй с е т т е н об убийстве Брука. Я подумал, что убийцей мог быть Гарри Брук. Но какова побудительная причина? Вы сказали, что Фэй истерически рассмеялась, когда вы ее спросили, Не вышла ли она замуж за Гарри? Затем вы рассказали об анонимных письмах, о клеветнических сплетнях. т у т т ы меня и о с е н и л а Все это мог делать в своих целях сам несчастный Гарри. И я не предполагал, что его наветы по сути своей правдивы до тех пор, пока сегодня в больнице ф е й с е т т н сама не призналась мне в этом. Она помогла мне понять то, что оставалось неясным, дополнила общую картину, но о ней я не мог такого подумать. Она представлялась мне ни в чем не повинной женщиной, оболганной человеком, который прикинулся влюбленным. Можно было предположить, что Говард Брук тоже так подумал, прочитав письмо, оставленное сыном на столе. Следовательно, нам было необходимо разыскать получателя, писем некоего Джима Моррелла. Эта гипотеза объясняла причину убийства отца Гарри. Она снимала с Фей все обвинения за исключением одного — сокрытие портфеля, выброшенного в реку, и укрывательство Гарри. по каким-то ее личным соображениям. В любом случае абсурдные подозрения в вампиризме отпадают. Я говорил вам как раз об этом, когда мы услышали револьверный выстрел на втором этаже и увидели, что случилось с вашей сестрой, мистер Хэммонд. Признаюсь, я был сбит с толку. И все-таки, позвольте, я изложу вам свои соображения, учитывая некоторые ваши данные и то, что рассказала придя в себя ваша сестра, Марион, перед самым нашим отъездом из Грейвуда. — Позвольте мне представить вам, как прямо у вас на глазах разыгрывался весь этот спектакль. В субботу днем, в ч часа, вы встретились со своей сестрой и с так называемым Стивом Куртисом на вокзале Ватерлоу. За чаем вы, хотя и невольно, взорвали бомбу, объявив, что пригласили Фейсеттен а работу в г р е й в у т Верно я говорю? — Стив, Стив Куртис. Майл стряхнул головой, отгоняя преследовавшие его в и д е н и е — Да, — подтвердил он. — Верно. — Как воспринял ваши слова этот самый Стив Куртис? — В свете того, что нам стало известно, — сухо отвечал Майлз, — мало сказать, что это ему не понравилось. Однако он ограничился тем, что не поехал с нами в Грейвуд. До этого он говорил, что не собирается с вами ехать? — Нет. Помню, его слова удивили и меня, и Марион. Стив вдруг заговорил о неотложных делах в министерстве. — Упоминали ли вы раньше имя профессора Рига? Куртиз н а л что вы с ним знакомы?» Майлз потер виски, пытаясь мысленно воспроизвести сцену. Начинала опять побаливать голова, перед глазами возникал Стив, поигрывающий трубкой, Стив, надевающий шляпу, Стив с недоброй усмешкой на лице. «Нет», — ответил м а й л с я не говорил ему о том, что ходил на заседании клуба убийств и что это вообще за общество. Я, кажется, упоминал о некоем профессоре, но имени Ригу не называл». Доктор Фэлл повернул к нему голову и с благожелательной улыбкой на р а з о в о щ о к о м лице мягко сказал. Фейс с е т т о н все еще обладала материальной уликой, грозившей Гарри Бруку смертной казнью. Если бы Фейс с е т т о н перестала существовать, кто бы мог доказать, что Стивен Куртис и Гарри Брук — одна и та же персона? Майлз рывком отодвинулся назад вместе со стулом. — Господи Боже! — воскликнул он. — Вы думаете, все может быть? Доктор ф е л поправил толстыми пальцами перекосившиеся пенсне. — Но мне нужно, чтобы вы напрягли свою память. В той беседе, которую вели вы, ваша сестра и Стив Куртис, заходила речь о комнатах. — О комнатах? — О спальнях. Доктор ф е л не спускал Смайл за глаз, как охотник, взявший дичь на мушку. — О спальнях. — Ну? — Кажется, да. Марион сказала, что поселит Фей в своей спальне. а сама переберется в комнату на первом этаже, только что отремонтированную. «Вот — Вот! — воскликнул доктор Фэл, мотнув головой. — Я вроде бы и сам слышал, как она в Грейвуде что-то говорила о комнатах. — Значит, ваша сестра хотела поселить Фэй Сэттен в своей спальне. — Ага! — Но она этого не сделала? — Нет. Она хотела, но ф е й отказалась и предпочла первый этаж, сославшись на свое больное сердце, чтобы меньше ходить по лестницам. Доктор Фэл ткнул в воздух мундштуком трубки. Предположим, теперь кто-то уверен, что ф е й с е т т н а х о д и т с я в верхней спальне, рядом с холлом. Предположим, что этот кто-то наблюдает за домом, чтобы еще раз в этом убедиться. Он прячется за деревьями возле дома, смотрит на окна второго этажа, незакрытые гординами, и незадолго до полуночи видит в окне... Кого же? Он видит ф е й с е т т к о т о р а я прохаживается по комнате, к тому же в халате. Вашей сестры, Марион, он не видит. Она сидит в кресле около ночного столика в другом конце спальни. Ее не видно из торца дома, так как там окна занавешаны. Зато ф е с е т видна отлично. Предположим также, что в полуночный час кто-то пробирается в темную спальню, полной решимости совершить преступление, неординарное по замыслу и артистичное по исполнению. Он подходит к кровати со спящей женщиной и улавливает слабый аромат духов, всегда сопровождавший Фэй с е т т е н Он, конечно, не может знать, что Фэй подарила флакончик своих духов Марион Хэммон, д и что духи стоят на ночном столике. Этого он не знает, и лишь вдыхает знакомый запах. Имеются ли у вас сомнения по поводу сказанного? С первых же слов м а й л с понял ход мыслей доктора Фэлла. Теперь же картина совсем прояснилась. — Да, — с горячностью воскликнул доктор Фэлл. — Гарри Брук, он же Стивен Куртис, планировал хитроумные убийства. но получилась осечка. Вместо намеченной жертвы пострадала другая женщина. Никто не проронил ни звука. Однако, возглас доктора Фелла сопровождался широким взмахом руки, задевшей кофейную чашку, кофе выплеснулся на скатерть, но никто не обратил на это внимания. Однако я снова последую своей достойной с с о ж а л е н и я привычке. Предварю реальные события своей гипотезой. Вчера ночью, после того, как прозвучал выстрел, Признаюсь, я был несколько сбит с толку. Картина убийства Говарда Брука в целом была уже ясна. Я полагал, что это сделал Гарри. Я полагал, что ф е й с е т т взяла портфель вместе с его злополучным плащом и прячет вещи у себя. Я даже пытался вызвать ее на откровенность, намекнув на подводные плавания. И тем не менее, я не мог связать одно дело с другим, не мог объяснить загадочное нападение на Марион Хэмонд. Даже инцидент, происшедший утром, не открыл мне глаза. Я говорю о своей первой встрече с мистером Стивеном Куртисом. Он вернулся из Лондона и вошел в комнату, как мне показалось, бодрой и веселой, э л е г а н т н ы й даже щ е г о л е в а т ы й Вошел в тот момент, когда вы, доктор Фелл снова строго посмотрел на Майлза, говорили по телефону с мисс м о р р е л помните? — Да, — сказал Майлз. — Я помню этот разговор, — вставила Барбара, — но, что касается меня, голос доктора Фелла набирал силу. Я вошел вслед за ним с чашкой чая на подносе. Брови доктора Фелла почти сошлись на переносице. Ваши слова, адресованные мисс Моррелл и услышанные Куртисом, были... <кхм> Звучали, помнится, так. Ночью случилось нечто страшное. То, что произошло в комнате моей сестры, выше человеческого понимания. Вы прервали разговор, когда появился Стивен Куртис. Вы принялись его утешать и успокаивать. Все в порядке, сказали вы. Марион чуть не отдала Богу душу, но сейчас вне опасности. Это вы тоже помните? Совершенно отчетливо Майлз видел перед собой Стива в его безупречном сером костюме, со свернутым зонтиком подмышкой, видел, как бледнеет его лицо. — Лица его я видеть не мог, — словно прочитал мысли Майлза доктор Фелл. Но услышал, как на пару октав повысился его голос, когда этот джентльмен произнес «Марион?» — И каким тоном? — Сэр, если бы мои мозги тем утром работали более интенсивно, чего, увы, не случилось, одно это слово ответило бы на все вопросы. Куртис был буквально п о т р я с ё н но чем он был п о т р я с ё н Помните? Он услышал от вас, что произошло нечто ужасное в комнате вашей сестры. Представьте себе, я возвращаюсь домой и слышу, как кто-то говорит по телефону, что нечто ужасное приключилось в комнате моей жены. Моя первая мысль — мысль о жене, что с ней. И вдруг, представьте, я страшно удивляюсь, когда слышу, что несчастье случилось именно с моей женой, а не, скажем, с моей тетушкой Мартой х е к н и ю и к Итак, Куртис потерял над собой контроль. К сожалению, тогда я этого не заметил. А помните, что он сделал потом? В неописуемой ярости разбил свой зонт о край стола. Стивен Куртис был или хотел казаться человеком невозмутимым. Но Гарри Брук именно так бил в гневе ракеткой по мячику. Это был Гарри Брук, не получивший того, что хотел. м а й л с Хэммонд мысленно сравнивал знакомую физиономию Стива с воображаемым портретом Гарри. Белокурые волосы — да, но лысина. Профессор Рига сказал, что бывает облысение и на нервной почве, поэтому-то Стив и выглядел старше своих лет. Ему можно было дать все сорок, но они никогда не спрашивали его о возрасте. Они — это он, Майлз, и его сестра Марион. Майлз а в е р н у л к действительности голос доктора Фелла. — Этот джентльмен? жестко продолжал доктор Фелл, увидел, что его план провалился. ф е й с е т т м н осталась жива и находится тут, в доме. И невольно вы его огорошили еще раз. Вы сказали, что профессор Рига, то есть второй человек, хорошо знающий Гарри Брука, тоже находится в Грейвуде и в данный момент спит наверху в его, Гарри Стива, собственной комнате. Ему оставалось только бежать в библиотеку и зарыться в какую-нибудь кучу книг. Беды обрушивались на Куртиса одна за другой. Он пытался убить Фей, а чуть не убил Марион х е м м о н д «После этой неудачи... Доктор Фелл!» — робко проговорила Барбара. «А? Что такое?» — недовольно отозвался доктор Фелл, прерывая цепь своих умозаключений. «Мисс Моррелл!» «В чем дело?» «Простите, что я вас прерываю». Барбара нервно поглаживала пальцем с л о ж н у ю салфетку. «Я посторонний человек во всей этой истории». Мне только хотелось по мере сил помочь Фэй, да и то не вышло. Но, пожалуйста, ее серые глаза просили и умоляли. Пожалуйста, до того, как Майлз и все остальные отдадут Богу душу от нетерпения, скажите нам, как удалось этому человеку так сильно испугать Марион? — Хм, — буркнул доктор Фэлл. — Гарри Брук, — заметила Барбара, — хитер и опасен, но неумен и необразован. Как он мог додуматься до того, что вы называете артистически исполненным преступлением? — Мадмуазель, — произнес профессор Рига торжественно и скорбно, как, вероятно, говорил Наполеон на острове Святой Елены. — Он додумался до этого с моей помощью. Я рассказал ему похожий эпизод из жизни к а л и о с т р а Понятно, — сказала Барбара. — Мадмуазель, — встрепенулся профессор Рига, ударив по столу ладонью, — будьте любезны, не судите так легко о вещах, которых вы мало разбираетесь. — Объясните, пожалуйста. Тут ладонь профессора Рига шумно забарабанила по столу. Что же вам понятно, если существуют вещи, которые вообще понять невозможно? — Извините, — робко покосилась Барбара на окружающих. — Я только хотел сказать, что не слышала, чтобы вы просвещали Гарри Брук в области криминалистики и черной магии. — При чем тут черная магия? — оборвал ее Майлз. — До вашего доктора Фелл-прихода ваш друг Рига наговорил тут кучу забавных вещей. Сказал, например, что Марион испугалась чего-то такого, что слышала и уловила, но не видела. Это же чушь, такого не может быть. Почему не может быть? спросил доктор Фэлл. Да потому что хоть что-нибудь да можно увидеть. К тому же она выстрелила. Нет, она не стреляла, резко п р о и з н е с доктор Фэлл. м а й л з и Барбара переглянулись. "Но ведь мы сами", возразил м а й л з "слышали выстрел в е е комнате". "О, да. Тогда значит, стреляли в Марион?" "О, нет". Барбара мягко дотронулась до руки Майлса. "Может быть, — примирительно сказала она. — Мы послушаем доктора Фелла? — Хорошо. Доктор Фелл поерзал на стуле и поднял глаза на Майлза. — Полагаю, <coughs> я слишком долго испытываю ваше терпение, — сказал он, не то извиняясь, не то сожалея. — Если угодно, да. — Видите ли, в мои намерения вовсе не входило интриговать вас. Я должен был с самого начала понять, что ваша сестра стрелять не могла. Она находилась в состоянии полной прострации и релаксации, — как это бывает при нервных потрясениях. Ее тело было абсолютно расслаблено, но, вопреки всему, ее пальцы сжимали, как мы видели, рукоятку револьвера. Этот факт невероятен и противоестественен. Если бы она даже успела выстрелить до того, как потеряла сознание, тяжелый револьвер выскользнул бы из ее пальцев. «Сэр, все это означает, что револьвер был аккуратно вложен ей в руку, чтобы нас всех окончательно запутать. Вероятно, я так никогда бы и не разгадал этот фокус». если бы не стал вдруг опять размышлять о Калиостре. Мне вспомнились некоторые эпизоды из его жизни. Например, его посвящение в члены тайного общества в погребке «Королевская голова» на д ж а р а т с т р и т Откровенно говоря, я питаю слабость к тайным обществам. При этом хочу заметить, что тайные собрания XVIII века значительно отличаются от нынешних чаепитий на ч а т т х е м е Там неофиты всегда подвергались испытаниям, иногда очень опасным. Если главный магистр отдавал приказ казнить или миловать, кандидат никогда не был уверен, г о в о р и т с ли это в шутку или всерьез. Вот вам пример. к а л и о с т р а на коленях с завязанными глазами уже прошел главное испытание, и вдруг ему говорят, что он должен доказать преданность ордену, возможно, ценой собственной жизни. Ему дают в руки пистолет, предупреждают, что оружие заряжено, велят целиться себе в голову и спустить курок. Посвященный в члены общества думал, конечно, как каждый на его месте, что речь идет об очередном испытании, что ему вручили незаряженный пистолет. Но в тот самый момент, когда он нажал на спусковой крючок... В общем, Калеостров выстрелил, и вместо осечки, вместо сухого щелчка прогремел выстрел, огонь ослепил его, и пуля оцарапала ему лоб. Конечно, его пистолет был разряжен, но в тот самый миг, когда он спускал курок, кто-то другой выстрелил над самым его ухом. Он всю свою жизнь помнил ту долю секунды, когда ощутил, вернее, когда ему показалось, что он ощутил, как его череп разлетелся от выстрела на куски. Не мог ли этот эпизод кое-что подсказать преступнику, навести на мысль о том, как прикончить женщину с больным сердцем? Итак, среди ночи некто пробирается в дом, каким-то образом не дает жертве позвать на помощь, и тут же п р е д с т а в л я е т холодное дуло револьвера к ее виску, а затем в течение нескольких минут, долгих и страшных минут, она слышит зловещий шепот. Ей говорят, что она сейчас умрет. Свистящий шепот велит ей проститься с жизнью. Ты умрешь, ты сейчас умрешь, это конец. Нервы напряжены до предела. Она уже теряет всякую власть над собой и, понятно, не видит второй, заряженный револьвер. В свое время, как и было задумано, у ее головы раздастся выстрел, но на таком расстоянии, чтобы волосы не пропитались пороховым дымом. А потом револьвер будет вложен в руку жертвы. Люди должны предположить, что она стреляла в кого-то... воображаемого, грабителя, хулигана или п р и в и д е н и е и что в комнате никого не было. А между тем в кромешной тьме рядом с ней шелестит леденящий душу шепот, несущий смерть. Щелкнул взводимый курок. Вот-вот! Бах! Доктор Фелл грохнул рукой по столу. Всего-навсего ударил рукой по столу, на котором взвякнули кофейные чашки, но трое его слушателей подскочили на месте, будто увидели вспышку и услышали выстрел. От движения воздуха дернулись и запрыгали язычки свечей. Барбара, побледнев, отодвинула стул, встала и отошла от стола. — Хватит, — сказал Майос, — ко всем чертям. — Я прошу прощения, — сокрушенно проговорил доктор Фелл и поправил пенсне. — Я не хотел портить вам настроение, но мне надо было раскрыть дьявольский фокус этой затеи. Расчет был точен, если иметь в виду женщину с больным сердцем. — Простите, дорогой Хэммонт, Но вы сами видели, как это подействовало на такую крепкую женщину, как ваша сестра. Ныне у всех нас, надо признаться, нервы пошаливают и не выдерживают, особенно когда слышишь выстрелы и взрывы. Вы сами говорили, что ваша сестра не выносила воздушных налетов и боится атомной бомбы. Испугать ее могло только нечто подобное. Сэр, если вам действительно дорого здоровья вашей сестры, если вы потрясены происшедшим, если беспокоитесь о том, как воспримет она эту кошмарную правду, Спросите себя, как бы ей жилось, выйдя на замуж за этого так называемого Стивена Куртиса? — Да, — сказал Майлз, поставив локти на стол и опершись на руку подбородком. — Да, понимаю. — Продолжайте. — Так вот, теперь объясню все по порядку. Зачем, — подумал я, — кому-то понадобилось готовить такое замысловатое покушение на Марион х е м м о н д И тут я вспомнил странную реакцию мистера Куртиса, когда он услышал, что именно Марион оказалась потерпевшей. Вспомнил ваши слова о двух спальнях, о силуэте женщины в халате, мелькавшем в незакрытых шторами окнах. Вспомнил о флаконе духов, и ответ явился сам собой. Никто и не хотел пугать Марион х е м м о н д Собирались покончить с ф е й с е т т о н Но в таком случае... Прежде всего, как вы знаете, я направился в спальню вашей сестры. Я хотел выяснить, не оставил ли преступник каких-либо следов. Признаков насилия я не заметил. Бандиту даже не пришлось связывать жертву. Я убедился, что он ее пальцем не тронул и мог взять в обе руки по револьверу, заряженный и без патронов, дуло к виску и порядок. Едва ли он намеревался ее кусать, разве что подчиняясь гипотезе о вампирах, и, конечно, никаких следов укусов на шее я не обнаружил. Ничего подозрительного не оказалось и на полу, возле кровати. Итак, ночью в этой спальне разыгралась жуткая сцена с участием мистера Стивена Куртиса. Но почему Стивен Куртис был так заинтересован в смерти совершенно чужой ему женщины, ф е й с с е т Да еще прибегнул к трюку, заимствованному из приключений Калиостро. Калиостро вдохновил профессора Рига. Профессор Рига вдохновил Гарри Брука, рассказывая ему эпизоды из «Черт возьми». Не может ли этот Стивен Куртис оказаться Гарри Бруком? Вздор, абсурд! «Гарри Брук умер, об этом нечего и думать». В то же время, осматривая комнату в поисках следов преступника, я, не переставая, об этом думал. И вдруг понял, что улика у меня перед глазами, перед самым носом. И так в комнате прозвучал выстрел. Преступник использовал для этого револьвер «Ивгран-32», который, как он знал, лежит в ночном столике. А в качестве пугающего оружия применил какой-нибудь старый пистолет. «Хорошо». Спустя какое-то время после выстрела мисс Фэй с е т т н поднялась на второй этаж и заглянула в спальню Марион. Она увидела нечто такое, что ее обескуражило и ошеломило. Она не испугалась, нет, она... Майлс х е м м о н прервал его. Должен сказать вам, доктор Фэйл, что я говорил с в о е й на кухне, когда кипятил воду. Она только что спустилась из спальни Марион, ее лицо выражало ненависть и сильную тревогу, и, наконец, она сказала, так дальше продолжаться не может. Доктор Фелл кивнул. И, как я сегодня от нее узнал, она сказала вам так же, что увидела нечто такое, чего не видела раньше. Верно? Да. Что она могла увидеть в спальне Марион х е м м о н Это я и пытался понять тогда, в Нижнем Холле, в обществе доктора Гарвича, сиделки Стивена Куртиса и вас. С другой стороны, ведь Фейс с э т т уже побывала в этой комнате накануне вечером. Разговаривала с мисс х е м м о н но при первом посещении спальни ничего особенного не заметила. И тут я вспомнила о той странной беседе, которая состоялась у нас с ней той же ночью, в верхнем холле при свете луны, когда она изо всех сил старалась скрыть свое волнение и раз или два неестественно, недобро, даже жутковато рассмеялась, как вампир из французских легенд. Припоминаю ее ответ на мой вопрос, о чем она говорила с Марион х е м м о н д — Почти все время говорила она, то есть Марион, — сказала Фей с е т т е н говорила о своем женихе, о своем брате и о планах на будущее. И затем Фей без всякого видимого повода небрежно добавила. — Лампа стояла на ночном столике. Я уже упоминала об этом? — Лампа? Что это, намек? Я насторожился. И вот. После того, как Марион нашли без признаков жизни, в комнату внесли две лампы. — Одну принесли вы, — доктор Фелл посмотрел на профессора Рига, — другую вы, — он ковнул Майлзу, — подумайте хорошенько оба, куда каждый из вас поставил свою лампу. — Ничего не понимаю, — воскликнул Рига, — но свою лампу я поставил на ночной столик, рядом с потушенной лампой Марион. — А вы? — спросил доктор Фелл Майлза. — Мне тогда сказали, — Майлз мысленно воспроизводил картину прошлой ночи, — что Марион мертва. Лампа была у меня в руках, а руки мои так тряслись, что я не мог с собой справиться, и поспешил поставить лампу на комод, как раз напротив двери. «Ага — Ага! — проворчал доктор Фелл. — Не скажете ли вы мне, что еще стояло на комоде? На одной подставке стояли две большие рамки из кожи, одна с портретом Мария, другая с большой фотографией Стива. Помню, что лампа осветила их и всю эту часть комнаты, которая до того оставалась в полутьме, и... Майлз запнулся на п о л у с л о в е Он понял. Доктор Фелл кивнул. И фотография Стива Куртиса оказалась ярко освещена. Это первое, что бросилось в глаза Фей, когда она заглянула в комнату после выстрела. Этот факт объясняет все ее дальнейшее поведение. Она знала, клянусь всеми святыми, она знала. Возможно, она и представлений не имела о его дьявольских махинациях, в стиле тех, которым подвергался Калиостро. Но она поняла, покушались на нее, а не на Марион х е м м о н д ибо она увидела, кто за этим стоит. Женихом Марион х е м м о н д оказался Гарри Брук. Это было последней каплей. Это ее добило. Она действительно побледнела от ненависти и ужаса. Еще раз она попыталась начать новую жизнь среди новых людей. Она ни в чем не была виновата. Она простила Гарри Брука и скрыла вещи, уличавшие его в убийстве отца. Но судьба... продолжала ее преследовать. Судьба или какая-то злая сила посылала ей этого Гарри Брука, чтобы искалечить ее жизнь или вовсе ее отнять. Доктор ф е л д прокашлялся. — Я вас утомил своими рассуждениями, — извиняющим сатоном проговорил он, — хотя все это промелькнуло в моем мозгу за какие-то три секунды, когда я был в спальне вместе с Майлзом Хэммондом, врачом, сиделкой и самим Куртисом, который стоял у комода. Вслед за тем мне пришла в голову мысль, что можно очень легко проверить, справедливо ли аналогии этого покушения с испытанием к а л и о с т р а В судебной медицине в этих целях пользуются реактивом Гонсалеса, нитратным препаратом, позволяющим установить, стрелял ли данный человек из данного револьвера. Если м а р и н х е м м о н д не стреляла, моя догадка становилась реальностью. И тогда, если Гарри Брук действительно был уже на том свете, как говорили, то в самом деле оставалось лишь приписать это преступление нечистой силе. Я упомянул о препарате Гонсалеса, но, увы, доктор Гарвич попросил всех нас выйти из спальни. Однако тут же начались новые сюрпризы. Моим первым намерением было увидеть Фейсеттон и поговорить с ней на чистоту. В присутствии Куртиса я попросил доктора Гарвича о направить ко мне мисс Сеттон. Это вызвало у Куртиса нервный припадок, который вас тогда удивил. Но он скоро понял, что медлить нельзя. Она с минуты на минуту может сюда подняться. Он заявил, что идет отдыхать в свою комнату, и... Бац! Я бы рассмеялся, если бы все не было так грустно и печально. Едва Стивен Куртис взялся за ручку двери своей комнаты. Вы крикнули, чтобы он не входил и не мешал отдыхать профессору Рига, который тоже знает гарри Брука в лицо. Вот так. Чтобы не мешал ему отдыхать. Теперь вы понимаете, почему Куртис бросился, как угорелый вниз по лестнице. Я недолго предавался размышлениям, ибо вернулся доктор Гарвич с известием, которое меня очень встревожило. Фейсеттен ушла из дому. Ее записка и, прежде всего, строчка «Портфель может еще пригодиться, не правда ли?» открывали тайну, вернее, открывали портфель, в котором был плащ. Я знал, что она захочет сделать. Я был круглым идиотом, не разгадав ее намерения еще ночью. Когда я сказал Фейсеттен, что если Майрон х э м а н поправится, полиция не станет вмешиваться, Она странно усмехнулась и повторила «Не станет вмешиваться?» Она была больна, измотана, на грани нервного срыва. В своей городской комнатушке она хранила вещественное доказательство, которое все еще грозило Гарри Бруку смертным приговором. Она отправилась за этой уликой, чтобы швырнуть ее нам в лицо и потребовать его ареста. Ну, а потом... Представьте себе следующее. Так называемый Стивен Куртис был не на шутку встревожен. Но, проскинув о умом, он понял, что не все потеряно. Когда он проник в темную спальню, Марион его не видела и не слышала его голоса, только шепот. Ей и в голову не приходило, что злоумышленником был ее собственный жених. Никто не видел, как он вошел в дом через черный ход, поднялся наверх по задней лестнице и спустился тем же путем, прежде чем мы успели добежать до спальни. Теперь подумайте. Фейс с е т т е н с этим злосчастным портфелем одна возвращается через густой лес, в этот укромный сельский уголок. Вот почему, мой дорогой х е м м о н д я поспешил отправить вас вслед за ней и попросил не спускать с нее глаз. Но все сложилось не слишком удачно. Да, да, да, отдуваясь о барабане пальцами по столу, профессор Рига обратил на себя внимание присутствующих и вмешался в рассказ. Наш неуемный следопыт тут же ринулся в мою комнату, хотя я еще спал, поднял меня с постели, подтащил к окну и сказал, «Глядите!» Я выглянул в окно, и увидел двух мужчин, выходящих из дому. — Вон мистер Хэммонд, — сказал доктор Фэлл, — а теперь быстрее, быстрее говорите, кто второй? — Господи Боже, — проговорил я, — или у меня галлюцинации, и это Гарри Брук. И доктор Фэлл бросился к телефону. — Вы разве не помните, — буркнул доктор Фэлл, — что Хэммонд прочитал записку ф е й вслух, да еще с такой интонацией, что этот Куртиз совсем обезумел от страха? — И, — добавил доктор Фэлл, отправился вместе с вами в автомобиле на станцию, не так ли?» «Да, но он не садился в поезд?» «Ошибаетесь», — покачал головой доктор ф е л д о н видимо, тоже вскочил на подножку. Вы на него не смотрели, видеть его не могли, ибо думали об этой женщине. Когда вы искали ее по вагонам, то, понятное дело, не обращали внимания на мужчин, читающих газеты. Ему тоже не удалось обнаружить Фейсеттен. Ее спас обостренный инстинкт самосохранения. Секрета тут нет никакого». Она отбросила щепетильность и поступила так, как сейчас часто поступают хорошенькие женщины. Устроилась в купе проводника. Фэй отправилась в Лондон в полном отчаянии, охваченная лишь одним желанием — положить всему конец. Она расскажет всю правду. Но позже, когда инспектор Хэдли оказался у нее в комнате и попытался вызвать ее на откровенный разговор... — Что же тогда? — не удержалась Барбара. Она поняла, что не сможет этого сделать. «Вы думаете, она все еще влюблена в Гарри Брука?» «О, нет», — сказал доктор Фелл, — «все прошло и травой поросло. Это было вызвано прежде всего стремлением начать новую достойную жизнь. Нет. Теперь она чувствовала, что не в силах противиться судьбе, злому року, который ее всюду преследует. Вы сами видите, Гарри Брук, принявший о б л и ч ь е Стивена Куртиса...» Профессор Рига развел руками. «Да, еще одна загадка. — Как произошло это превращение? Когда и как Гарри Брук стал с т и в е н ы м Куртисом? — Сэр, — сказал доктор Фелл, — я устал копаться в архивах собственной памяти с многими сотнями личных дел. Главное, что вы сами узнали в этом человеке Гарри Брука, а остальное поручим инспектору Хэдли. Я думаю, — он взглянул на Майлза, — вы не так давно познакомились с Куртисом. Года два тому назад, не более. По словам вашей сестры, — Он демобилизовался почти в начале войны. Да, после Дюнкерка, в сороковом. По моим предположениям, продолжал доктор Фелл, Гарри Брук не мог жить во Франции под домоклым мечом разоблачения. Не выдержали нервы. Мысль о том, что ф э й владеет неопровержимым доказательством, картины неминуемой казни не могли не мучить его. И он решается на то, на что решались до него многие — исчезнуть и начать другую жизнь. Франция была оккупирована немцами, как ему думалось навсегда. Во всяком случае, деньги и имущество отца он потерял. Я считаю, что существовал настоящий Стивен Куртис, который погиб при эвакуации англо-французских войск из Дюнкерка. Вероятнее всего, Гарри Брук служил тогда во французских частях в качестве переводчика. В хаосе и неразберихе того времени он вполне мог присвоить одежду, документы и имя Стивена Куртиса. В Англии он сумел узаконить это имя. Прошло шесть лет или даже больше с того времени, когда взбалмошный парень мечтал стать художником. Теперь он занимает солидное положение. Он благополучно помолвлен с девушкой, богатой наследницей, которая держит его в руках, а он в глубине души этим очень доволен. — Забавно, — пробурчал Майлз. — Марион говорит то же самое. Таково было положение вещей, когда явилась Фей, чтобы положить конец его благополучию. Бедняга сначала не хотел ее убивать, вы это сами знаете. Доктор Фелд часто-часто заморгал глазами, глядя на Майлза. — Вспомните, о чем он спросил вас на вокзале Ватерлоу за чаем, после того, как услышал о ф е й с е т т н Минуту, — сказал Майлз. — Да, он спросил, сколько ей потребуется времени, чтобы привести библиотеку в порядок. — Значит, вы говорите... — Если бы речь шла примерно о неделе, как ему думалось, он нашел бы способ избежать с ней встречи. — Но вы сказали, что потребуются месяцы. Этим все определилось. Доктор Фэлл щелкнул пальцами. Появление Фэй разрушило его налаженную жизнь, даже если бы она не стала его обвинять в убийстве отца. И вот, вспомнив об эпизоде из жизни к а л и о с т р а я хотел бы кое-что добавить по этому поводу, с раздражением прервав Фэлла профессор Рига. Я действительно как-то сказал, что человек со слабым сердцем может умереть от испуга, но мне и в голову не приходило, что можно вложить в руку жертвы револьвер, чтобы заставить других подумать, будто стреляла сама жертва. Это гениально подготовленное преступление. «Совершенно с вами согласен», — сказал доктор Фелл. «И, надеюсь, в дальнейшем никто до такого не додумается. Вы всего лишь возродили такой способ убийства, когда жертва умирает от ужаса на глазах убийцы, следы которого тают в воздухе». Профессор Рига никак не мог успокоиться. «Я ничего не возрождал, мне ненавистны п р е с т у п л е н и е Я ни в коей мере не считаю себя причастным к хитроумному трюку этого бандита. Он вынул из кармана платок, отер лоб, помолчал и добавил. А был ли у Гарри Брука другой, столь же блистательный план, когда он ринулся вдогонку за Фейсеттен Лондон? Нет, — сказал доктор Фелл. Он хотел ее убить без всяких затей и уничтожить улики. Мне страшно подумать, что он мог оказаться на б о л с в е р Плейс раньше х е м м о н д а и Мисс Моррелл. К счастью, это было невозможно, ибо он был вынужден следовать за ними. Он не знал адреса Фэй и в поезде ее тоже не нашел. Но тут появляется Хедли. Куртис из коридора слышит все, о чем говорится в комнате, и теряет голову. Теперь его единственное желание, во что бы то ни стало, успеть вырвать из их рук плащ с пятнами крови, пока Фэй в конец не ослабела и не выдала его. Тогда он вывертывает электрическую пробку на щитке в коридоре, хватает портфель и удирает. а по дороге выхватывает плащ и бросает портфель. Выбегая из дома, он сталкивается с... — С кем же? — машинально спросил Майлз. — С полицейским, — ответил доктор Фелл. — Вы помните, что Хедли даже не стал его преследовать, только открыл окно и свистнул. Мы кое о чем договорились по телефону, предусмотрели и такой поворот событий. Гарри Брук, он же Стивен Куртис, пребывал в полицейском участке на Кэмпден-Хай-стрит, пока мы с Рига возвращались из г э м п ш е р а а затем был п р и п р о в о ж д е н на Болсовер-Плейс, чтобы Рига его официально опознал. Когда я сказал, дорогой Хэммон, что одному из присутствующих Хэдли доставит неприятность, я имел в виду вас. Ну, и в конце хочу добавить еще несколько слов. Доктор Фэлл откинулся в кресле, собрался было раскурить свою пенковую трубку, но раздумал. От усталости или напряжения его сангвиническое лицо отекло и побагровело. Сэр, как всегда громко начал он, но тут же невольно сбавил тон. — Я не думаю, что сейчас вам надо безотлагательно ехать к вашей сестре Марион. Может быть, это не по-джентльменски, но могу сказать вам, что э т о молодая женщина, крепка и здорова, и легко переживет утрату Стивена Куртиса. Иное дело, ф е й с е т т е н В кабинете воцарилась тишина, слышно было, как шумит дождь за окном. — Я вам рассказал всю или почти всю ее историю, — продолжал доктор Фелл. Собственно, я больше ничего важного не сообщу. Хочу упомянуть лишь об одном. Последние шесть лет были для нее сплошной мукой. Ее преследовали не только в Шартрезе. Ее преследовали, грозя арестом за убийство даже в Париже. Я подозреваю, что она не захотела показать Хедли свой французский вид на жительство, потому что источником ее существования была улица. Но эта девушка обладает такими душевными качествами, Назовем их высотой духа, фатализмом или как-нибудь еще, которые не позволили ей рассказать все, как есть, даже теперь, и выдать человека, которого она любила. Она считает, что ее преследует злой рок, от которого нет спасения. Никто не знает, сколько ей осталось жить, месяцы или годы. Сейчас она лежит в больнице, без сил, без желания жить, без всякой надежды. Что вы на это скажете? Майлз поднялся из-за стола. — Я еду к ней, — сказал он. Барбара Моррелл так резко отодвинула стул, вставая, что ковер с шорохом собрался в толстую складку. Ее глаза округлились и засверкали. — Майлз, вы с ума сошли? — Я еду к ней. Тогда она решилась. — Послушайте, — тихо сказала Барбара, опершись руками о стол. — Ведь вы в нее не влюблены. Вы и сами это знаете и знали, когда рассказывали мне о п о м е л е х о й д и о своем странном сне. Вы уподобили ее п о м е л и Хойт. Она для вас неживая реальность. Это образ из старых пыльных книг, сотворенный вашим воображением. Послушайте, Майлз, все эти происшествия окружили ее романтическим ореолом. Вы мечтатель, идеалист и с настоящей жизнью никогда не соприкасались. Какой-нибудь, т а к о й н и б у д ь несусветный план, который зреет в вашей голове, может кончиться несчастьем даже раньше, чем ее не станет. Майлз, опомнитесь ради Бога. Он наклонился над стулом, где лежала его шляпа. Барбара м о р р л искренне встревоженная, о з а б о ч е н н о я его благом, подобно родной его сестре Марион, не выдержала. — Майлз, не будьте идиотом! Подумайте, кто она! — закричала девушка. — Мне наплевать на эти бредни, — сказал он. — Я еду к ней. И снова Майлз Хэммонд в торопях покинул отель Белтринг, почти бегом спустился по лестнице и ринулся в потоке ливня. Конец книги Февраль 1996 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Степан Старчиков.